Глава одиннадцатая. Первая земля. Несмотря на то, что с утра случилась заминка из-за поимки акулы и последующего роскошного завтрака, из графика не выбились. То есть разборку палубы над кубриком завершили в полдень. Там еще было чем поживиться. Но трое счел, что полученных материалов достаточно. Надо лишь правильно ими распорядиться и не дать океану смыть все добро за борт. Волнение усиливалось на глазах, это еще не превратилось в проблему, но начало беспокоить. Хотя насчет проблемы, как сказать? Кое в чем волнение начало сказываться, и это касалось не корабля, а людей. После завтрака чуть ли не у половины выживших проявились признаки морской болезни. То есть приличные на вкус стейки оказались не в радость, То одному приходилось спешить к борту, то другому. Самые бойкие по этому поводу не смеялись, из опасения, что их очередь впереди. Да и что тут смешного, при всей внешней безобидности такое недомогание вызывает потерю сил, а они необходимы для постройки стапеля и плота. Надо таскать тяжелые брусья, забивать длинные толстые кованые гвозди по самой шляпке. Не самый легкий труд тем более ни у кого не было серьезных навыков в плотницком деле. Сэр Транилерс почти все время находился на палубе. Для него даже вытащили плетеное кресло из кают-компании. В работе он участия не принимал, но это касалось лишь физического участия. Советы сыпались неиссякаемым потоком, и многие были очень кстати. До таких самому додуматься трудно. Именно он предложил простой и надежный способ крепления брусев к палубе, что сэкономило немало сил и материалов, ведь задуманная троем конструкция была куда более громоздкой и не факт, что эффективной. Сэр Торнилерс согласился с тем, что Стапель куда более хлопотное дело, чем сам плод. Потребовалось вынести площадку, на которой позже будет собираться плавательное средство за борт, и далее придется работать над водой, что опасно даже при наличии страховочных канатов. Если волнение не ослабнет, кто-то непременно сверзится и, возможно, не в одиночку. При этом рискуешь сильно ушибиться, а то и перелом заработать. Но с их возможностями ничего более простое и безопасное сделать не получится. Стучали по дереву далеко не все. Инструментов увы немного. Задействовать в тонких работах можно лишь нескольких человек, остальные остаются на положении грузчиков. То, что часть народа отправили разделывать добычу и заниматься засволкой акулиевого мяса, благодаря этому не сказалось на скорости работ. Но завтра для них придется придумывать что-нибудь новенькое. Трой считал, что все до единого должны быть все время хоть чем-нибудь заняты. В такие моменты люди не ссорились друг с другом, и не начинали нагнетать страсти обсуждениями свалившихся на них невзгод. Ничего, не так много спавшихся осталось. Для каждого можно подыскать занятия. Трой покрутил в руках гвоздь, который до этого с привлеким трудом извлек из бруса. Пожалуй, достаточно прямой, можно не отправлять на дополнительное выравнивание. Запасы из кладовки закончились, там лишь железные мелочи осталась. А вот и приходится использовать то, что добыли из разгромленного кубрика. Сейчас Трой не просто кусок дерева к палбе прибивает, он учится. Сэр Тронилерс выступает с лекцией перед начинающими рашмерами. Он щедро делится с ними тем, что может пригодиться на суровом крайнем юге знаниями. А еще Трой тренируется, потому что первое занятие началось оригинально. Рыцарь церкви ухитрился совместить работу над умами и телами. «Всем ученикам, двадцать пять приседаний надо слегка разогреть ваши суставы. Я вижу, что кое-кому тяжело приходится, а ведь это легкое упражнение. Повторяйте его почаще, работайте над собой. А теперь десять быстрых прыжков на месте. Блонг, а ты почему скачешь на одной ноге?» Вторая болит, и я ее гвоздем проткнул, когда вас вытаскивали. «Всего лишь гвоздь!» — вскочил сэр Тронилерс. «А я было подумал, что у тебя копье в пятке торчит. Настоящий Рашмир не должен бояться боли. Он ведь выше ее. Так что прыгай, как все, привыкай к новой жизни. А теперь расставить ноги в стороны чуть шире плеч. Все послушались, ничего сложного» не развернуть пятками к себе, носками от себя. Да не так, рашмеры. На меня смотреть вот так. Пятки и носки должны стоять на одной линии или близко к этому. А теперь, не шевеля ступнями, приседаем, медленно садимся на копчики. При этом внешняя часть стоп оторвется от земли, но внутренняя останется на месте. На месте их держать? Да знаю, что многим трудно что суставы выворачивает, но вам придется это сделать. Мелиндра, легко присев, тихо буркнула. Да тут ничего трудного. Трой тоже присел, но ему это не понравилось. Суставы и правда напряглись до болезненных ощущений. Пока что слегка, но если в такой позе просидеть долго, начнутся проблемы. Некоторым пришлось куда труднее. Такими сэр Тронилерс занимался персонально. Доводя дело до болезненных скриков, но наконец получилось у всех. Вот так лучше, теперь я начну рассказывать, а вы слушать. При этом будет работать голова, а заодно разрабатываться суставы. Гибкость может выручить вас там, где грубой силой ничего не добьешься, трою и прочим, занятым креплением брусьев к палубе, можно подниматься для смены места работы. Но остальным придется сидеть неподвижно. Будет больно и неприятно, но это надо перетерпеть для вашего же блага. Работайте над собой. Работайте при любой возможности. Значительная часть Рашмеров находит смерть в первые три года жизни на Крайнем Юге, но при этом хватает таких, как я, протянувших там не один десяток лет. Как такое может быть? Вы сильный и ловкий. — ответил храник: Не такой уж ловкий, увы, но в детстве я был тем еще увольним и слабаком. Не верите, глядя на меня, но так и было. Я вылепил из себя Решмера, нового человека. Начали этот процесс учителя, а я продолжил. И продолжаю этим заниматься. Решмер должен учиться до последнего вздоха. Вы все сегодня видели, как в полдень Трой втыкал в палубу... Щепки и рисовал на досках угольками. Кто-нибудь понял, чем он занимался? Он пытался определить, где мы находимся, ответила Мелиндра. Правильно. Но кто-нибудь разобрался в деталях? Вижу, что никто. Признаюсь, я тоже ничего не понимал. К тому же у Троя проблемы с памятью, и он иногда сам не может объяснить, чего именно добивается. Но после длительных расспросов я получил новое знание которые запомню и обдумаю. Трой, пользуясь тем, что около полудня небо очистилось от облаков, измерял тень, отбрасываемую предметами с известной высотой. Момент, когда она самая короткая, как раз и называется полуднем. Зная длину тени предмета, который ее отбросил, можно определить широту, то есть расстояние до полюса или экватора. Зная долготу, то и свое местоположение на линии, соединяющей экватор с полюсом, можно пересечением определить точку, на которой находится судно. К сожалению, определить долготу Трой не сумел. Для этого ему кое-чего не хватает, или он что-то недопонимает в штурманском деле. Как только у меня появится возможность, я детально изучу этот вопрос, ведь, как оказалось, это полезное занятие кто-нибудь сумел выделить главное из моих слов? — Трой не смог понять, где мы находимся, — ответил Драмирас. И да, и нет, ведь широта — это тоже важная информация. Впрочем, дело не в ней, главное в другом. Многие считают, что главное для Рашмера — умение работать мечом и амулетами. Но если спросить меня, я скажу, что обычное копье будет спасать вас куда чаще, чем дорогой клинок с магической закалкой. А что до амулетов? В лучшем случае вы сможете применять два-три, причем самые простейшие. Помогать они будут редко, а вот выдавать вас часто. Видите ли, на крайнем юге хватает опаснейших созданий, и некоторые из них способны чуять магию амулетов на огромных расстояниях. То есть вы сами будете приманивать неприятности. Кто-нибудь из вас знал, что на изучение простейшего магического светляка может заявиться стая голодных кровососов. — Да после такого знания лучше в темноте псижу. сижу, — пробурчал Бвонг. — Вот, повтори, что сказал. — Ну, это, ну... Ну, я сказал, что лучше без свет сидеть, чем кормить кровососов. Я на такое не нанимался. — Давай я переформулирую твои слова. Ты имел в виду, что, получив знание, пришел к выводу, что в некоторых ситуациях магическое освещение может стать опасным для тебя, так? ну да, типа того. ваше главное оружие не меч, не копье и не амулеты. информация, а вот что будет спасать вас чаще всего. информация может выручить вас еще до того, как проявится опасность. информация поможет вам выжить в мире, где не просто сохранить жизнь. слова не должны мешать развитию тела. Поэтому вы сейчас сидите в таких неудобных позах. Через некоторое время вам станет трудно, и вы сядете по-другому. Будет тоже трудно, но это на благо, ведь гибкие суставы дают преимущество. Это может вас выручить в миг смертельной опасности. Я буду говорить о вашей суставы и связке развиваться. Двойная польза. И это хорошо, потому как времени у нас мало, надо получить максимум от каждого мгновения. Итак, начнем. Вы будущие рашмеры, то есть люди пепла. Некоторые из вас знают об этом больше других, но всю правду не знает никто. Но вы преступники, и потому шансы не из простых. В вашу кровь пепельный эликсир, сильное и опасное средство. В юном возрасте большинство переносит эту процедуру без побочных эффектов. Но те, кто возрастом не вышли, или кому не повезло, становятся рабами пепла. Это опаснейшие создания Они могут существовать лишь при повышенных концентрациях пепла. Без него умирают в течение нескольких дней. То есть столкнуться с ними можно на крайнем юге, и нигде более. Им чуждо все человеческое. Они наши извечные враги. Не надо считать, что потеря разума делает из них легких противников. То, что они получают взамен, компенсирует этот недостаток. К тому же они не так глупые, как некоторые считают. Вам, скорее всего, придется не раз с ними сталкиваться. Да что там говорить, если прямо сейчас они находятся прямо под нами, и лишь доски палубного настила отделяют нас от их зубов. Я научу вас тому, что умею. Расскажу о слабых и сильных местах рабов Пепла и прочих обитателей крайнего Юга. Но для начала вы узнаете немного о себе. Рашмеры – не просто слово. Это ваш диагноз. Вы – особые люди на годы, привязанные к пеплу. Как и его безмозглые слуги, вы должны существовать в условиях его высокой концентрации. Обычным людям приходится принимать эликсир и микстуры, чтобы избегать его пагубного влияния. До определенного предела они их спасают. Вы в этом не нуждаетесь. Вы – Рашмеры. В этом ваша сила и слабость одновременно, потому что для вас временно закрыт путь на север. Вы проведете годы на крайнем юге, прежде чем ваш организм не приспособится к изменениям. Обычно у таких, как вы, это наступает к 25 годам. У кого-то чуть раньше, у кого-то лет на пять позже. Есть и другие плюсы. А ваше тело быстрее развивается при физических нагрузках. Именно потому вам следует тренироваться при любой возможности. Со временем у вас ускорится реакция и обострятся органы чувств. Проявятся некоторые способности, которые помогут выжить в условиях Крайнего Юга. То есть вы более приспособлены и более сильны, чем обычные люди. Но все это надо развивать упорным трудом. Без работы над собой разница будет почти незаметна. «У вас появились вопросы? Не стесняйтесь, задавайте». Вопросы учеников – это признак того, что они не спят, а честно пытаются запомнить слова учителя и размышляют над ними. «Трой, зачем ты тянешь руку?» «Он всегда тянет руку, когда хочет что-нибудь спросить», – ответила за Трой А «Вот как?» «Странно, но не откажешь в удобстве. Спрашивай». «Вы знаете, что у меня нет памяти». Но я умею слушать и запоминать. И то, что я слышал о крайнем юге, мне не нравится. До сих пор ничего хорошего, никто не сказал. Если там все так плохо, то зачем на этих землях вообще живут люди? Неужели не хватает других территорий? И для чего церкви нужны размеры? Проще бросить отравленные земли и пусть чудовище поедает друг дружку. «Я понял твою мысль, и ты далеко не первый, кто ее высказывает. Она по-своему логична, но логична лишь для тех, кто весьма поверхностно знаком с проблемой Крайнего Юга. Вам известно, что случилось век назад? Я о битве с темными». «Великая война с некромантами», — ответил Мелиндра. «Завершилась победой коалиции Светлых Сил. Дом смерти был уничтожен». Я смотрел списки, нигде не указывалось, что ты получила хорошее образование. Однако манеры, речи, общая информированность говорят именно об этом. Где ты обучалась? Мне обязательно отвечать на этот вопрос? Нет, но хотелось бы знать о твоих возможностях. Я ненавязчиво изучал всех вас и знаю, что ты лучше других читаешь. Твои познания разнообразны, мысли остра. В напряженные моменты ты демонстрируешь движение человека, знакомого с военным делом, а сейчас убедился, что у тебя гибкие суставы. У девушек с этим куда проще, но ты все равно выделяешься в лучшую сторону. Это можно заметить, сравнивая тебя с Айрицей. Я получила хорошее домашнее образование. К тому же, моя семья часто путешествовала. И я встречалась с мудрыми людьми по всему миру. Мой отец мастер боя с оружием и без. Он с младенчества учил меня всему, что знал сам. Также я обучил стрелять из большого и малого горвянских луков. На моей родине это издавна принято у женщин из дворянских семей. Интересный перечень. Вам достаточно этого? Возможно, нет. Если понадобится, уточню озвученный того и список. Итак, Мелиндра напомнила нам о значимом событии вековой давности. Объединенные силы великих и малых домов, церкви Святого Круга, армии ряда древних королевств, народное получение и ряд других второстепенных сил выступили против Дома Смерти. К тому моменту некроманты были близки к абсолютному господству, при котором мир мог погрузиться в беспросветный мрак. Но их вовремя остановили, разбили, Дом Смерти прекратил свое существование. Но на этом битва с темными не прекратилась. Мелиндра, ты можешь ответить, почему борьба продолжается? Не все некроманты были уничтожены сто лет назад. Некоторые выжили и сохранили часть темных знаний. Они скрываются среди нас до сих пор. И не просто скрываются, а продолжают творить зло. Верно. Им не позволяют подняться вновь. Они на положении загнанных зверей, вне закона, на всем юге. Нет ни одной территории, где они могли бы пребывать в безопасности. Но что произойдет, если мы оставим край мор? Темные и сильные. Они сумеют организовать на относительно чистых территориях устойчивые анклавы, которые год от года будут разрастаться. И что мы получим со временем? Темную империю Крайнего Юга? Вот что. Думаете, я сам это придумал? Вовсе нет. Именно так высказался один из схваченных не так давно некромантов, и он не первый, кто в таком ключе заговаривал о крайнем юге. Даже сейчас там хватает укромных уголков, где обосновываются пираты, разбойники и прочие отрепия. Краймор огромен и почти не исследован. Мы не можем контролировать его земли. Даже морские пути перекрыть невозможно. Слишком сложная география. Что будет, если предоставить все эти отбросы рода человеческого самим себе? Будет та самая темная империя. Церковь по мере сил следит за тем, чтобы это не произошло, а вы и я ее верные слуги. Тьма — это отсутствие света, а вы — часть того света, который удерживает край мор от сползания во мрак. То есть почти шесть сотен человек уморили в втрюмирать того, чтобы не возникла темная империя? Спросил Драмирос. Мне не понравилась такая постановка вопроса. Случившееся, без сомнения, ужасно, но никто этого не хотел. Печальное стечение обстоятельств, не сомневаясь, что церковь проведет самое тщательное расследование и накажет всех, по чьей халатности погибли будущие Рашмеры. Но вернемся к проблеме населенности Краймора. Обычные люди живут там вовсе не ради удержания под контролем чистых территорий. Большинство из них глубоко плевать на иск возникновения темной империи. Они обосновались там не ради этого. Если взгляните на карту, которая в Кают-компании, увидите, что на крайнем юге даже города имеются. Конечно, речь идет только о некоторых побережьях. И население там куда скромнее, чем на севере, но все же народа хватает. Людей церкви там очень мало. В основном народ больше думает о мирском, чем о божеском. Зачем там вообще живут обычные люди? Мир велик, очень велик. Каждый может найти для себя уютный уголок. Нет никакого смысла забираться в самую жуткую дыру юга. Ты, Драмирас, наверное, хотел сформулировать вопрос именно так? Да, вы лучше, чем я сказали. Да, Краймор — это страшно. Но в то же время для предприимчивого человека там открывается целое море возможностей, малодоступных или вовсе недоступных в других местах. Там можно начать новую жизнь, позабыв про старую, найти приключения, которых тебе не хватало, или просто разбогатеть. А я не против разбогатеть, оживился Бонг. Но ну, так начинай прямо сейчас подумывать о способах получения богатства. А какие там вообще способы? Их немало, все невозможно перечислить. Вот, к примеру, Крыморские моря – главные пастбища для китового племени. Китов там столько, что нередко стаи этих созданий забиваются в такие тесные кучи, зажатые в возрасте фьордов и проливов, что вынуждены выбрасываться на берег. Они попросту не помещаются в воде. Можете представить такую картину? Множество разновидностей этих гигантов нагуливают жир и выводят потомство в морях Крайморы. Далеко не все люди умеют зажигать и поддерживать магические светильники. Амулет слишком дорогие, поэтому спрос на простые свечи и топливо для светильников огромен. Воск не может их покрыть, парафин слишком воняет нефтью, и его тоже не так много. Львиную долю сырья, которая идет на нужды освещения, дают киты и гигантские ластоногие Крайморы. Благодаря им же мыло из предмета роскоши стало предметом доступным для каждого. Те из вас, кого привезли не с Дальнего Севера, знают, что такое холода, и что от них лучше всего спасают шубы, в том числе из мех тюленей, а это тоже крайний юг. Рыболовство, сбор жемчуга, развитые китобойные и зверобойные промыслы с базами и поселками на островах и полуостровах Краймора обеспечивают работой, Около 70% здешнего населения. Я говорю о законном населении. Пираты, нелегальные маги, контрабандисты и прочий сброд не в счет. А чем заняты оставшиеся 30%? Можно заняться заготовкой ценной древесины. Из хвойных пород неизвестных, на незараженных пеплом землях. И не только хвойных. То же мебель из вьющейся березы, не всякий толстосум может себе позволить. Добыча драгоценных и цветных металлов в многочисленных рудниках. Также много добывается железа, на крайнем юге его хватает, как и в предгорьях Срединного хребта. Все прочие земли битны этим металлом, а без него мы обходиться не можем. Хватает и самоцветов, в том числе и таких, которые более нигде не встречаются. Многие промышляют охотой на пушных зверей. Их шкуры весьма ценятся на землях, расположенных близко к Краймору. Ну и прочими подобными делами. И остается небольшой процент тех, благодаря кому Краймор притягивает все новых и новых авантюристов-охотников. Только объект их охоты вовсе не соболя или горностаи. Эти люди предпочитают особую дичь. Удачу. Когда я охотился за удачей, играя в кости, все заканчивалось или тем, что кого-то приходилось бить, или меня резали. Буонг в очередной раз показал шрамы на предплечьях. У нас с тобой разные представления о том, что называется удачей. Я уже упоминал амулеты. А кто, кроме Мелиндра, может сказать, из чего их изготавливают? Из волшебных камней. Не задумываясь, брякнул Буонг. Все знают, что даже если найдешь всего лишь один, станешь богачом. Ты прав и не прав одновременно. Это как такое может быть? Все сложно и запутано. Даже я не сумею вас обучить знаниям камней и прочего полноценно. Да это и не требуется. Лицензированный алхимик тратит годы жизни только на то, чтобы изучить все известные особенности растений специфических минералов и животного сырья Крайнего Юга. Речь не идет о знакомых всем соснах, алмазах и куницах, их объект интереса другой. Все, что пребывало под тысячелетним воздействием пепла, может приобрести магические свойства, иногда полезные, иногда нет, часто опасные. Особо следует отметить упомянутые Бвонгом магические камни. Они почти единственные что не имеет непосредственного отношения к последствиям пепельного заражения. Особый продукт – недр нашей непростой планеты. В страдавние времена их добывали в нескольких рудниках на близких к северу землях. Но те месторождения давно иссякли, известны лишь случайные находки. Они бессистемны и редки. На сегодня практически вся добыча необработанных магических камней сосредоточена на край моря. Ни один маг не может считаться полноценным без амулетов с ними. Так что спрос постоянный и увеличивается год от года. Покрыть его затруднительно, слишком велика потребность и незначительно предложение. Отсюда растут корни странной ситуации, когда даже имея немалые средства, маг не может приобрести необходимый ему камень. Великие дома и не слишком великие непрерывно интригуют за обладание самыми ценными камнями и артефактами с ними, Они недостатков исполняют заменителями на основе растительного и животного сырья, что тоже дают земли Краймора. У великих домов есть дочерние структуры, которые занимаются добычей исключительно ради своих нужд. В продажу такие находки не поступают, оставаясь во внутреннем пользовании. Церковь Святого Круга много веков ведет борьбу с различными проявлениями тьмы, и отряды ее боевых магов тоже нуждаются в эффективных амулетах. Нагрузка на них колоссальна. Именно они на сегодня являются основным потребителем артефактов Крайнего Юга. Из-за абсурдной рыночной ситуации церкви со временем поневоле пришлось обзавестись собственной структурой, которая занимается вопросами снабжения артефактами. Отряды Рашмеров, часть этой структуры. А вы будущие полноправные Рашмеры, люди, которые занимаются поисками магических предметов и защитой человеческих поселений на Крайнем Юге. И то, и другое одинаково важно для церкви, но если со вторым все очевидно, то с первым нет. Вас никто не станет обучать по нескольку лет, поэтому... Не может быть и речи о всех тонкостях, познаний алхимии, земли, дерева и жизни. Я постараюсь успеть кратко ознакомить вас лишь практическим азам. Этого достаточно для начала. Что-то вы получите в школе Рашмеров, если нам повезет до нее добраться. Но этого тоже слишком мало. Дальше придется самостоятельно углублять познание. Учтите, так как материал подаю в шатом виде, Даже одно забытое или перепутанное слово может привести к тому, что вы пройдете мимо бесценного артефакта, не заметив его, или пострадаете по незнанию. Магия может дать силу, а может навредить, отняв жизнь, разум, здоровье. Поэтому запоминайте абсолютно все. Каждое описание магического камня, каждую повадку южного чудовища. Помните, что информация тоже оружие. И чем дольше живу, тем более убеждаюсь, что страшнее оружия не бывает. «Земля! Земля!» — не своим голосом зорал храник, прервав очередную лекцию сэра Трониларса. Все подскочили без команды, некоторые при этом не удержались без довольных возгласов. Ну да, лишь Мелиндра хладнокровно могла высиживать в членах вредительских позах, навязываемых рыцарем церкви. Остальные ерзали до мозолей, сражаясь с ломотой в суставах. Трой поднялся не без труда. Сэру Тронилерсу он верил, а потому не жульничал, стараясь выполнять все предписания. Напрягал суставы побольше, чем некоторые. Похоже, ночью ему придется спать на макушке, потому как все остальное будет нестерпимо болеть. Прошел к правому борту, оперся о планшир. Уставился туда, куда смотрели все. Там, далеко, среди валов, разволновавшихся, вот, западной подковой, скорее угадывались, чем по-настоящему виднелись какие-то темные пятнышки. Не похожие ни на острова, ни тем более на побережье материка. Просто крошечные клочки скалистой тверди. Похоже, не все сумели их рассмотреть. — Где? Да где эта земля? Я ничего не вижу. — волновался Бонг. Ответил... — Сэр Транилерс, я сам вижу лишь маленькие пятнышки. это трудно назвать землей, просто бесплодные скалы, торчащие из моря. — Да не вижу я ничего, нет никаких скал. — Я вижу чаек на камнях, — сказала Мелиндра. — Врешь ты все, веснушка, вы все врете, специально надо мной насмехаетесь. здесь нет никакой земли. — А ты протри глаза от жира, может, и увидишь. А ты язык прикуси, а то получишь. Успокойтесь, вы не голодные крысы, запертые в тесной клетке. Таких скал в водах Крымура хватает. На них ничего нет, если не считать лишайников и чаек. К тому же в прилив многие из них оказываются под водой. А мы можем к ним подойти, я хочу посмотреть, спросил Буванг. Давно земли не видел, ноги соскучились по-твердому, и глаза тоже. Второй покачал головой. У нас два прямых паруса, и нет доступа к рулю. Мы можем двигаться лишь по ветру. Да и я бы не стал делать такой маневр, даже будь у нас возможность. Скалы, которые мы видим, выступают над водой, но никто не знает, сколько их укрывается под волнами. осадка у барки не маленькая, можно пропороть днище. Первая земля за все время первая земля. Никому не обращаясь, тихо пробормотала Айриция. «Я помню карту и знаю широту», — сказал Трой. «Если это те рифы, о которых думаю, то могу теперь назвать и долготу». «То есть ты определил наше положение?» — уточнил сэр Трониларс. «Не могу быть в этом уверенным. Карта на вид не такая уж точная, масштаб неудобный, при таком все мелочи не изобразишь». — Но если ты не ошибаешься, то скажи, где именно мы находимся. — Мы прошли между Китовым островом и островом Западного Спрота, То есть мы уже в водах Краймора? — Да. Все зашумели, некоторые уставились за борт со страхом, будто опасаясь, что из волн вот-вот начнут выпрыгивать жадные до человеческой плоти чудовища. — И что нас ждет дальше? — Если ветер не изменится... Мы вскоре войдем в море, богатое островами. На карте нет его названия, только самая южная часть подписана непонятно и смешно. Чечевица. А побережье нанесено пунктиром. Я так понимаю, что его никто до сих пор толком не исследовал, и очертания известны лишь примерно. «Я знаю, о чем идет речь», — произнес сэр Тернилэрс. «Вы там бывали?» — Рядом бывал, я имею в виду области, близкие к тамошнему побережью. Опасные места, как, впрочем, почти везде, на крайнем юге. А море? Мы дойдем до берега при попутном ветре. Боюсь, что вряд ли. Почему? — Почему? — чечевицы это вовсе не море, не залив, это скорее название архипелага. Там местами куда больше суши, чем воды. Говорят, при гибели Великой Горы туда упало множество ее обломков. И вы знаете, мне хочется в такое поверить, ведь я видел издали некоторые острова на ее северной конечности. Они, правда, выглядели обломками чего-то куда большего. — А почему архипелаг назвали так странно? — спросила любознательная Мелиндра. Я тоже задавался этим вопросом, но, к сожалению, точный ответ не получил. Понравилось мнение, что все дело в первопроходцах, а заходя в воды моры и Западной Подковы, они натыкались на верницу островов круглой формы или близкой к ней. Именно такие густо располагаются по северной конечности Чечевицы, а дальше забираться опасались, слишком много рифов и опасные течения. А за форму островов название получил весь архипелаг, хотя это не совсем архипелаг. Это сосредоточение тесно располагающихся небольших и совсем крошечных островов, одиночных рифов и рифовых гряд, скал и скальных россыпей, мелей подводных и обнажающихся приотливых. Тут местами больше суши, чем моря. Оно разогнанные течением воды проходят через Чечевицу, забираются далее чуть ли не до южного полюса по системам фьордов, изломанный рельеф, обширные мелководья. Приливные течения – просто жуть. Из-за всего этого там почти невозможно организовать нормальное морское сообщение, потому не устраивают поселения. К тому же много других опасностей, даже точной карты до сих пор нет. Исследователи не зря обходят такие места стороной. Дикий и никому не нужный край. Если корабль несет именно туда, нас выбросит на скалы очень быстро. Насколько быстро? – уточнил Трой. «Не знаю. Это зависит от скорости течения. По карте попробую рассчитать. Но я не знаю скорость течения, а без этого не получится рассчитать время. На карте вообще ничего не сказано о течении. В некоторых точках есть направление и скорость, но мы от них далеко, и не знаю, насколько можно доверять этим данным. Они сильно различаются. Некоторые в 2-3 раза». Возьми самые низкие и высокие значения. Получишь две цифры. Будем ориентироваться по ним. Если ветер не ослабнет и не изменится, мы окажемся на крайней чечевице через два дня минимум. И не через пять максимум. Я так понимаю, что течение там резко меняет ход, ведь вода не может проходить через сушу. Нас может потащить на восток или запад, или просто выбросить на скалы. Ветер будет работать на вариант со скалами, он еще ни разу не изменил направление. И постой, ты откуда взял такие цифры? Вы только что сами сказали взять самые низкие и высокие значения скорости экваториального течения с карты. И я сделал расчет, опираясь на них. И ты помнишь цифры с карты? И рассчитал это просто так, прямо сейчас, в уме? Да. Уверен, что не ошибся? Расчет простой, ошибки быть не может. Я бы так не смог. Получает у тебя талант работать с цифрами. Странно, я думал, что с такими цифрами сложности не возникнет ни у кого. Ты слишком высокого мнения о других. Когда будет готов плод? Быстрее четырех дней вряд ли получится управиться. У нас не хватает инструментов, поэтому работать могут не все». Если хотя бы по два человека работали ночами, это помогло ускорить постройку. Людям надо спать, много мы на этом не выгодаем В сундучке с лекарствами, которые в компании, есть подрязчие корни. С отваром из них можно 2 три дня оставаться без сна, безо всяких последствий. Но дальше этим заниматься нежелательно. Нужно выждать долгую паузу, неделю или две, а лучше больше. Коварная штука. Если так, то можно задействовать ночную смену. Но даже с ней мы не управимся в два дня. К тому же мои расчеты грубые, точный срок назвать не могу. А нельзя как-нибудь скорректировать курс корабля, хоть немного. Ты уже сделал два паруса, может получится и это. Нам всего-то и надо чуть свернуть к востоку. Там самый безопасный путь к берегам большой земли. Бязанию работать не получится, в мачте требуется серьезный ремонт. На остальных огрызках нормальные паруса не поставишь, так что забудьте. То есть мы не сможем ни поворачивать, ни идти под боковым ветром. Я уже так и так думал, ничего реального в голову не приходит. Есть способ поставить корабль бортом, но боюсь, после этого он пойдет на юг еще быстрее. Площадь борта велика Сработает как серьезный парус, да и все равно двигаться будем все на тот же юг, без полноценной системы парусов, все это не имеет смысла. Сейчас мы целиком зависим от течения, а вы сами знаете, куда оно направлено. Если так, твои паруса сейчас работают нам во вред. Да, верно, придется их убрать, они не сильно нас ускоряют, но все же сокращают запас времени. Снимем немедленно. И можно использовать плавучий якорь. Он не поможет с течением. Оно так и будет нас тащить в том же направлении и с такой же скоростью. Но вот с ветром сможем бороться. Он ведь толкает нас и без парусов. Тогда займись этим прямо сейчас. Чем позднее мы доберемся до чечевицы, тем лучше. Зря мы с этим так спешили поначалу. Не продумали. Но исправим, что сможем.